«Гош, смотри, на каком языке написано?» Уголки ватмана, расположенного на полу, придавлены тапочками и моими руками. Усмехнувшись, Мэл творит заклинание и Агглутини приклеивает бумагу к паласу. «Это древняя и забытая письменность. Нахир Кеяса, купец. Твой прапрадед в тридцатом колене. Смотри, у него было два сына – Сифас и дикла А Лаёш Гантешти, твой прапрадед в девятнадцатом колене. Между прочим, философ и преподаватель духовной семинарии. У него родилась дочь, Фатьма. Вижу, фамилия Тегурни основательно закрепилась на ветке 11 поколений назад. Но как бы ни звали моих предков, у них имелось предназначение определять степень загрязненности человеческих душ. Невольно ежусь. Знание давит на меня. Куда проще жить серой крыской без роду и племени? Деда и мамы в качестве родственников вполне хватило бы. Может, не стоило лезть в дебри генеалогии? Правду говорят, любопытство сгубило кошку. Что, крылья прорезались? Спрашивает мэл Он пробрался наверх тем же путем, что и вчера, по лестнице через балкон. И теперь разлёгся на поласе, подперев голову рукой. Кот копирует сиборитскую позу Мэла, расположившись на кровати. Лучше бы не спрашивал. Как назло меж лопаток начинает чесаться. Неужели не страшно? Срывается с губ. Ты живёшь с монстром. Эвочка, из присутствующих в этой комнате, монстром является он. Мэл показывает на кота и тут навостряет уши. Создатель разгневался на нефилимов за тщеславие, за то, что они посчитали себя равными силам небесным. — В тебе от нефилима ровно столько же, сколько в магазинном яблоке от фрукта из райских кущ. Доводы Мэла не успокаивают. Мне тревожно, неуютно. — Твой отец знает о синдроме, — вспоминаю вдруг. — Вот почему на юбилее у твоего деда дежурили провидцы. «Когда ты ему сказал?» «Точно, весной. На приеме твой дед завел странный разговор, а я, овечка, не поняла намеков». «Тише, Эва, успокойся. Я боялся за тебя и решил с ним посоветоваться. Зато твой синдром стал отличной зацепкой. Дед все лето мотался по стране, ездил за границу, встречался с нужными людьми». «Для чего? Зачем он вообще решил рассказать о побережье и о родословной?» Не боится моей болтливости? Возьму и похвастаюсь в институте крылатым предкам. Или проговорюсь перед репортерами. Да ну! Восклицает Мэл с преувеличенным изумлением. Горе мне, горе! Набегут толпы желающих породниться с носительницей божьей благодати. Значит, ты поверил деду? Чуть-чуть, самую капельку, отвечает Мэл, посмеиваясь. Попробуй даровать свою благодать какому-нибудь балбесу. У Кокоша его без раздумий. Знаю. Он пытается растормошить и отвлечь. Но длинная цепочка на листе ватмана давит на меня. Я не готова к переменам. Ничего не изменилось, заверяет мэл Но теперь у тебя появилась семья. Разве плохо? Твой род старше моего. И что с того? Он вымирает. В конце схемы... Моя мама и я. И от моего имени пойдет одна стрелка. Или на мне все закончится. Осознаю сказанное, и в глазах начинает щипать. Хочется всхлипнуть и всплакнуть. Мы еще посмотрим, — говорит решительно Мэл, сгоняет кота и тянет меня на кровать. Иди сюда, расскажу сказочку на ночь. Эва верила и не верила. Заглядывала с надеждой в глаза, не отвернется ли мэл после сегодняшней порции откровений. И злилась из-за выдуманной, по ее мнению, небылицы с ангелами. Держала за руку, крепко, пока не сморел сон. Она давно затихла на плече Мела, а ему не спалось. Не то чтобы открытие деда об ее родословной стало потрясением. Нечто похожее мэл подозревал – И пищу для размышлений подбросила встреча, состоявшаяся морозным январским вечером. Он приехал, согласно договоренности, в захудалый бар на окраине столицы. Туда, где плотный сигаретный туман, официантки в откровенных тряпочках, стриптиз у шеста и пьяные танцы в наркотическом угаре. А еще криминальные сделки, приватные кабинеты и большая игра в покер без правил. Нужный человек, старший мело лет на 20 с болезненной желтизной лица и жеванной папиросой во рту друг друга хороший знакомый хорошего знакомого видит печать смерти на живых и читает по картинам фотографиям рисункам. мэл пожал руку еще поживу спросил вместо приветствия не надейся получил стандартный ответ значит путем У старухи с косой другие планы. Он протянул рулончик. Карандашный портрет. Женское лицо на тетрадном листочке. — Твоя? — спросил приятель. — Моя. Осторожнее, не подпали. Папироса перекочевала в левый угол рта. — Прочитаю. Взамен поможешь, когда потребуется. Заметано. Согласился мэл без колебаний. Чтец разгладил листок на столе. Рисовал мужчина. Нет, сопляк. Не больше двадцати. Любитель. Поднес набросок к лицу и втелнул носом. Она не позировала, но рисовали с натуры. На расстоянии. Это как? Сквозь стены. Значит, висорат. И к тому же мелюзга. Спортсмен не умеет молевать? Кто? задумался Мэл. Кому ломать пальцы за художество? За морышу из общаги «Присоединившемуся к Эвкиным ужинам?» «Ничего личного», — продолжал приятель, развернув листок к свету. «Ответный жест. Услуга за услугу». «За какую?» «Об этом спроси у нее. Интересная девочка». Мел хотел выхватить набросок, но чтец не дал. Отвел руку с тетрадным листком. «Погодь! Или достаточно?» «Нет. Продолжай». Задавив окурок в пепельнице, приятель неторопливо затянулся свежей папиросой и пустил дым колечком я бы сказал что-то в ней извне не из нашего мира это хорошо или плохо нахмурился мел никак противоположности замыкаются в круг добро и зло не есть дискретные величины ладно понимай как хочешь купи дозу чтобы торкнуло или приложись темечком покрепче «Нет, в Эвкином случае доза не помогла бы». На следующий день Мел незаметно вернул карандашный набросок на подоконник. Ночами, когда Эва сладко спала под боком, он рассматривал ее, пытаясь разгадать ребус, и лишь сегодня торкнула. Получается, дед не ошибся. Перед тем, как заснуть, Эва вспомнила. «Твой дед сказал, что есть и другие потомки, кроме меня. Вот бы их найти». На планете живет несколько миллиардов человек. Из них, в лучшем случае, полсотни счастливчиков – носители благословения. Как думаешь, их легко отыскать? Ответил Мел, а про себя решил. Никаких потомков. Ему и побережья хватает. Вернее, упертого желания Эвки отправиться к черту на кулички. Разве эх, с тех пор ангелы не спускались к людям? «И не осчастливы ли вы смертных женщин детишками?» — спросила она, зевнув. «Думаю, спускались», — улыбнулся Мел. «Смертные женщины страсть как хороши, но на детишек существует запрет. не Филимам, не место на земле. Так однажды повелел Бог. Они несут угрозу. Существа с человеческими душами и силой небесных созданий могут причинить вред». «А как быть со мной?» Получается, я далекая праправнучка Нефилима. Тебя берегут, как нежный цветочек, хотя трудности не ограждают. Странно же меня берегут. Эх, я бы скопытилась раз двадцать, не меньше. Чудом выкарабкивалась. Но ведь живая невредима, благодаря различным случайностям. Что-то похожее я уже слышала. В интернате один мальчик уверял, что видит ангелов. Говорил, что они наблюдают за людьми с крыш и деревьев, сидя, как птицы, со сложенными крыльями. И у них клювы, а не человеческие носы. «Финистый!» – пробормотал Мел. «Скоро утро, у тебя сна не в одном глазу. Проспишь первую лекцию». Но Эва не унималась. «Вдруг твоя душа замарается по моей вине? Гошик, пожалуйста, не желай плохого, ладно?» «Конечно» так и сделаю. Спи». Сегодняшний разговор с дедом еще больше убедил Эву в необходимости поездки на побережье. А Мел еще больше утвердился в правильности выбранного им пути. Забеременев, Эвка не решится ехать на край света, где нет нормальных медицинских условий, и отложит рискованное путешествие до лучших времен. А уж Мел постарается все брехня что кровь потомства крылатых тяжело смешивается с человеческой значит плохо старались господа хорошие и желание низу дела доканывая неисполненностью дрова потрескивали и оранжевые языки лизали каменную решетку прислуга привыкла к эксцентричным манерам хозяина повелевшего зажечь камин далеко за полночь Хозяин не замерз и не надумал скормить огню ненужные бумаги. Самые лучшие идеи приходили ему в голову именно за любованием пляшущим пламенем. Рыжие косы извивались над полениями, подобно человеческим телам, взывающим к милости богов в языческом жертвенном танце. Мужчина отпил из бокала. Пожалуй, он испытывал удовлетворение от проделанной работы и гордость, потому что устоял, закрывшись броней стальной выдержки. Синдром следовал по пятам, окутывал невесомым облаком и нашептывал, соблазнял, подталкивал тех, кто слабее стегал, гнул, ломал с нечеловеческой силой вытаскивал за уши бесов, спрятанных глубоко и надежно, в пределах двух шагов, на расстоянии вытянутой руки. Уникальный дар. Невероятный, штучный, достойный мировых каталогов раритетных редкостей. Егор не подвел. Тридцати еще нет, а он заполучил свой первый и бесценный артефакт, пополнив сокровищницу клана. Наследственность не подкачала. Инстинкт охотника у внука в крови. То ли еще будет. А теперь от приятных мыслей к тревожным новостям. На прошлой неделе Симут сообщил в узком кругу о судьбе пророческого Ока, попавшего в руки ученых. Точнее, о том, что премьер-министр после длительного изучения артефакта в закрытой лаборатории рискнул испытать его на себе. И Ока показала нечто, о чем Рубля предпочел умолчать. Умолчал, но замыслил. На этой неделе премьер высказался о принудительном использовании пророческого ока высокопоставленными должностными лицами. По списку и без исключений. Видение будущего будет записывать особая уполномоченная комиссия, созданная велением рубли. На случай, если возникнет сомнение в утаивании информации, разрешение на снятие Дефенсора позволит изъять из памяти ведения, предсказанное артефактом а заодно и прочие подозрительные мысли. Ультимативное предложение премьера означало одно – заговор, переворот, смена власти в будущем. И премьер не знает, кто станет инициатором. Недовольные зароптали. Конечно, не посмели возмущаться произволом в полный голос, но в кулуарах обсуждали, завуалированно, насказательно боясь доносчиков. Нельзя критиковать открыто. Иначе сочтут неблагонадежным и поставят клеймо предателя. Чёртов параноик! Даже первому советнику перестал доверять. Удвоил личную охрану, потребовал от министра обороны сменить пароли к правительственному бункеру, ограничил доступ к пророческому оку. Если рубля не откажется от идеи с тотальной проверкой будущего, придётся принимать кардинальные меры. Влашек уже высказал осторожное согласие. И Семут. Артем заручился поддержкой финансистов, вояк, транспортников и МИДа, прощупывает департамент средств массовой информации. За силовиками подтянутся остальные – промышленность, наука, медицина. «Что делать?» – задумался мужчина и сделал глоток, смотря на огонь. Причудливые узоры находились в постоянном движении. Пламя достигло своего пика, охватив поленье. Может избавиться от ока? Кража или непредумышленный взрыв в лаборатории исключаются. Террористический акт тем более. В свете возросшей подозрительности рубли покушение на артефакт будет шито белыми нитками. Остается тянуть время. Отвлечь и переключить внимание. На востоке страны стоит необычайно сухая осень. Достаточно оплошности, и вспыхнут гектары тайги а это заказники и заповедники, моральники, древесина, пушнина и подземные хранилища со стратегическими запасами горючего. Или проливные дожди на юго-западе страны переполнят чамельское водохранилище и, хлынувшая в долину вода, смоет десятка-два населенных пунктов. Или неуравновешенный псих расстреляет половину магазина в час пик. Или повторится бойня, похожая на то, что произошла нынешней зимой в столичном клубе. Или обострится конфликт с иностранной державой. Далеко ходить не надо. Балаевские острова – давний камень преткновения в территориальном вопросе. Или в тоннелях городской подземки заведется нежить, и мало кто догадается провести параллель с экспериментами по материальному переносу, замороженным давным-давно. Жертвы. Потери, катастрофы, природные и техногенные, человеческий фактор. По прихоти одного идиота, поверившего ржавому артефакту, страну сотрясут катаклизмы. Кто станет следующим? Влашек Это имя называлось чаще других. Жаль не Артем, но его кандидатура провальна. Цербер, вызывающий страх у девяти десятых населения страны, не станет популярным у обывателей. Кому-то нужно быть палачом, а кому-то во время парада махать рукой с балкона Дома правительства. Но вот Егор вполне. Он сможет. Молод, но перспективы есть и немалые. Мобилен, коммуникабелен. Деловая хватка, как у акулы. Умеет рисковать. Успел завязать полезные знакомства. Благодаря роману с дочерью Влашика находится на пике популярности. Прочно удерживает верхнюю строчку светского рейтинга. Пусть несерьезные достижения, но большое начинается с малого. Отличная идея требует воплощения. Тщательно продуманного, рассчитанного с предельной точностью. Необходимо оградить Егора от хаоса, который вскоре воцарится. Оптимальный вариант отправить на побережье, где внук переждет мутное время. Заодно понюхает пороху. Правда, Егор категорически против поездки и просил совета, как удержать дочь Влашика на Большой земле. С месяц назад спрашивал и с тех пор к разговору не возвращался. Значит, что-то задумал. Он знал своего внука как облупленного, но в последнее время тот умудрялся удивлять семью. Теперь понятно, с чьей подачи. Артем, узнав о синдроме дочки Влашика, спросил. «Как употребить с выгодой?» а выгода для клана будет, без сомнений. Девочка милая непосредственно, но ей предстоит повзрослеть, иначе она не преодолеет дорогу к статусу первой леди государства. милёшиным на руку неприязнь дочери и отца. Влашик не знает об ее причастности к фамилии тыгурни и о предназначении. Он будет удобен в качестве премьер-министра. Идеальная кандидатура. В нужное время отойдет в сторону – уступив место Егору, а уж семья создат все условия, чтобы укрепить премьерский трон. примечание автора. Агглутини. Перевод с новолатинского. Приклеивание. Дефенсор. Перевод с новолатинского. Защитник.